Второе. Кан Чиу подготовил свою студию к приходу Чо Исум. Интерьер здесь был гораздо продуманнее и интереснее, чем обстановка в его собственной квартире. Он купил трехэтажное здание в самом центре города, первый этаж сдавал под кафе, второй оборудовал под библиотеку, третий — под писательский кабинет. Второй этаж был буквально набит книгами. Как в настоящей библиотеке, все книги были рассортированы и расставлены по выстроившимся лабиринтам шкафам. Кандхи не раз засыпал, сидя на полу между шкафами с книгой в руках. Эта библиотека была единственным местом, где он чувствовал себя спокойно. На третьем этаже, помимо всего прочего, располагались также спрятанные от посторонних глаз кухня и крохотная спальня, где он мог немного поспать, отдохнуть и поесть. В эту секретную часть дома можно было попасть через замаскированную под книжный шкаф дверь в гостиной на третьем этаже или поднявшись по лестнице, расположенной снаружи здания. Служивший дверью шкаф был наполнен не книгами, а различными безделушками и сувенирами. Открывалась дверь нажатием на фигурку в форме печатной машинки. Эта тайная комната была идеальным местом, чтобы спрятаться от незваных гостей. Отличное место, чтобы разместить Чо Ису. Сама она не имела никаких возражений против переезда. Собрать ее по было несложно. Пара комплектов одежды, сумка, два стула, кое какая посуда, мыло, духи и пара полотенец. Вот и все имущество. Окно маловато, да? спросил ее Канч Хью, занося вещи. Да нет, в моей старой комнате оно было слишком большим. Мне и в это окно все прекрасно видно. Чоису почти прислонилась к стеклу, глядя наружу. На ее лицо упал свет уличных фонарей. Рад, что вам здесь нравится. Я думал, вы откажетесь. Ответите что-нибудь в духе. Зачем переезжать? Мне и здесь хорошо. Место не имеет значения. Куда не пойдешь, везде реальность. Можно задать вопрос. Откуда вдруг такая учтивость? Вам не идет. Я хотел спросить, почему вы согласились на мое предложение. «Не похоже, чтобы вы рассчитывали что-то от меня получить, будь то деньги или что-то еще. «Мне нужны деньги. Тридцать миллиардов. Лучше больше. Хочу большущий частный дом и чтобы во дворе бегала собака». «Нет, это неправда, я соврала». Звучало правдоподобно. «Отсюда ближе до работы. Но есть кое-что еще. И что же? Хочу понять, где мой предел». «Я как-то могу вам в этом помочь?» Я вижу другой слой, но вдруг я вижу не все. Там может быть что-то еще. Прошлые пикторы могли создавать новые пустые слои, объединять их или, наоборот, разделять один слой на несколько. Они могли не только видеть их, но и изменять и создавать новые. Про стирателей тоже есть записи. В них сказано, что стиратель может расширить свои способности при помощи пиктора. Поэтому я и хотел с вами встретиться, Исум. Когда мне впервые попались эти записи, я приняла их за инструкцию к фотошопу. Тяжело поверить, что это правда. Но с вашей помощью я могу это проверить. Видите, я согласилась не просто так. Вы тоже мне нужны. Стиратель и пиктор, как питчер и кетчер в бейсболе. Питчер бросает мяч, кетчер его ловит. Вы стираете объект, я его вижу. Хотя я и не знаю, чего мы сможем этим добиться. «Вы когда-нибудь встречали других стирателей?» «Да, встречала». «Судя по вашему тону, это была не самая приятная встреча». «Радует, что есть кто-то похожий меня». Канчхио почесал рукой лоб. Чоис условно не заметила его попытку пошутить. Она погрузилась в воспоминания. «Вы слышали про ди Вы имеете в виду личные сообщения в соцсетях?» «Директ?» «Ненавижу это слово». «Ни в одном моем романе у меня его не было и не будет», — ответил Чхиу. Ису продолжала игнорировать его остроумные комментарии. Глядя в одну точку, где-то за окном она продолжила. «Дастмен или мусорщик — это тот, кто заметает следы за преступными группировками и наемными убийцами. Очень жаль, что некоторые решают использовать силу стирателя в подобных целях, хотя платят за это щедро». «Любопытный способ заработка». «Если бы знал раньше, то, может, выбрал бы себе другую карьеру, но уже поздно, место занято». «Вы серьезно? «Да что вы, конечно, нет. Похоже, вы заразили меня своей привычкой». «Я вру, а вы шутите. Это разные вещи. Не такие уж и разные. И то, и другое истории, выдуманные, чтобы скрасить реальность. Вы непроизвольно врете, потому что все время видите что-то невероятное, что-то, чего не видят другие». «А я шучу, потому что устал от реальности. Это почти одно и то же». «Вам, наверное, часто говорят, что вы невыносимы». «Довольно регулярно». Мусорщик сделал мне предупреждение. «Что?» Че, Ису, ты думаешь, что видеть дополнительный слой — это благословение? Нет, это проклятие. Ты видишь то, чего не видит больше никто. Знаешь, что это значит? Тебе никто никогда не поверит. Ты, скорее всего, сойдешь с ума». «Погрязнешь в мире невидимом ни для кого, кроме тебя». «Нет, это неправда. Я соврала. Он ничего такого не говорил. Просто велел мне исчезнуть». «А вы умеете держать слушателя в напряжении. Логично, что мусорщик вас ненавидит. Вы можете видеть то, от чего он избавляется». «Именно». «Он вам не угрожал? Все-таки вы для него помеха». Наверное, я была бы для него помехой, если бы могла достать доказательство убийств с дополнительного слоя. Но я не могу даже просто показать кому-то то, что вижу, поэтому сомневаюсь, что он видит во мне угрозу. Мы просто случайно встретились однажды. Он был не слишком дружелюбным, но не было похоже, что его интересует Пиктор. Чаису безучастно смотрела в окно. На улице уже совсем стемнело. Вдруг она вспомнила о чем-то и взглянула на часы на запястье. То, что она увидела, ее явно удивило. «Мне пора». «Куда?» «На работу». «Что за работа?» «В городском центре мониторинга. Слежу за камерами видеонаблюдения в ночную смену. Подходящая работа для тех, кто не любит общаться с людьми». «Как у вас получается работать по ночам, если вы совсем не спите?» «Как раз потому, что я не сплю, у меня и получается работать по ночам». Чоису пожала плечами и вытащила из шкафа черный плащ. Она надела его, несколько раз подвернула рукава и взяла сумку. На этом сборы завершились. «Со скольких до скольких вы работаете?» «С девяти вечера до семи утра. Десять часов. Зато много получаю». «Наверное, вам будет удобнее пользоваться отдельным входом. Вот код от двери. Под ним мой номер телефона. Если что-то понадобится, звоните в любое время». «Я работаю с 10 утра». Канчхиу протянул ей записку. Чо какое-то время молча смотрела на нее, а потом, взглянув на собеседника, произнесла, «Сотрите ее, пожалуйста». «Зачем?» «Это личная информация. Будет лучше, если она останется на слое, который могу видеть только я. Пожалуй, вы правы». Сжимая записку в руке, Канчхиу закрыл глаза, он что-то пробормотал и раскрыл ладонь. Записка исчезла. «Вы тоже закрываете глаза?» «В этом мы похожи. Вам нужно закрыть глаза, чтобы что-то стереть, а мне, чтобы увидеть то, что вы стерли». «Похоже. Абсолютно никакого сходства». «А что вы бормочете? Заклинание?» «Производственная тайна». Чоису недовольно скривила губы и закрыла глаза. Было заметно, как они бегают под опущенными веками. Кан Чхиу подошел к ней почти вплотную и наблюдал за движением ее глаз, словно надеясь найти какую-нибудь закономерность, раскрыть тайну. — Вы за моими глазами наблюдаете? — не поднимая век, спросила Чуису. — Вы даже так меня видите? — Я же не на дополнительном слое, а в реальности, — удивился Кан Чхиу. Нет, вы на меня дышите. Я не могу так сосредоточиться. Не могли бы вы отойти? — Простите. Кан с сконфуженно. Отступил. Вскоре Чуису снова открыла глаза. Похоже, она увидела, что хотела. Канчхи ждал, что она скажет что-то еще, но она молча взяла сумку и поднялась с места. После того, как она ушла, Кан отправился в свой кабинет, чтобы поискать в интернете информацию про городской центр мониторинга. В ответ на его запрос поисковик выдал фотографии сотрудников, которые сидят перед мониторами, наблюдают за трансляциями с многочисленных камер видеонаблюдения — Задача этих сотрудников являлась предотвращение различных преступлений и других нежелательных происшествий. Канчхиу представил Чо Ису, сидящую перед монитором. Пожалуй, ей и вправду подходила такая работа. Разумеется, она гораздо эффективнее большинства других сотрудников. В то время как остальные с трудом борются с сонливостью, она всю ночь следит за трансляцией ясным незамутненным взглядом. Канчхиу палил асплениум на подоконнике. Он регулярно поливал растение и перемещал его в самое солнечное место, но листья продолжали увядать. Кан Чхиу никак не мог понять, в чем причина. Он как раз поворачивал горшок другой стороной к окну, чтобы солнечный свет равномерно освещал все листья, когда позвонил Ян Чаин. Чхиу, ты где? Только не говори, что забыл про встречу!» строгий голос директора ударил по барабанным перепонкам. «Я почти закончил свой величайший шедевр!» но ты своим звонком спугнул все вдохновение». Канчхиу сразу перешел в нападение. «Раз у тебя есть время на шутки, то и на встречу еще успеешь». «Не веришь?» «Это правда был шедевр». «Верю, что шедевр, но не верю, что звонок мог его испортить. Твое вдохновение так просто не спугнуть. Ты где?» «Почти на месте?» «Я в студии, скоро буду». «Ты еще не вышел?» «Было одно важное дело. Поеду на такси, доберусь быстро». Захвати свой шедевр и скорее сюда. Плачу большие деньги. Ты хочешь, чтобы я пришел, или нет? Я хочу, чтобы ты взял свой шедевр и побыстрее прыгнул с ним в такси. Все, до встречи. Канчхи вызвал машину. По столу были разбросаны документы и материалы, которые отправил ему Ян Чейн. Он не хотел приходить на встречу, чувствовал, что работа предстоит не из легких. Канчхио выслушивал истории людей, покупал их и писал на их основе свои романы. Он придерживался мнения о том, что в каждой истории есть что-то достойное внимания. Даже в самой скучной и непримечательной жизни непременно отыщется какой-нибудь удивительный сюжет. Канчхио был рыбаком, вылавливающим такие сюжеты. Он процеживал истории, добираясь до самой сути, брал самые заурядные ингредиенты и готовил из них блюда потрясающие воображение. Он не всегда покупал истории, которые слушал, и далеко не всегда публиковал те, которые покупал. В каждой истории есть что-то стоящее, но даже среди отобранных им рассказов встречаются такие, от которых приходится отказываться. У Канчхио было предчувствие, что история Хамтонцу окажется именно такой, слишком скучной, чтобы над ней работать». Но как бы он ни выступал перед Яном, убеждая его в том, что работает не ради богатства, правда была в том, что Канчхиу любил деньги. В чем смысл трудиться, если тебе не платят? Получив сообщение, что его ожидает такси, Канчхиу вышел на улицу и заметил мужчину, который наблюдал за ним с другой стороны улицы. Его поведение выдавало его моментально. Это точно был не профессионал. Канчхиу постарался запомнить внешность мужчины и сделал в телефоне набросок. Вышло очень похоже. Недостаточно, чтобы использовать получившиеся изображения в качестве фоторобота, но вполне сойдет, чтобы узнать мужчину при следующей встрече.